— Катюшка, Катюшка, только ты по неопытности могла выбрать такого скользкого типа. Да у него же на лбу все написано. Полина оглядела Сергея с головы до ног и презрительно скривила губы. — Что, голубчик, обалдел? Неудивительно. — Умерь пыл, милый. Светлая полоса в твоей жизни закончится именно сейчас. Растягивая удовольствие, она сделала три последних плавных шага и замерла. Легкий ветерок пролетел мимо, приятно коснувшись щеки, точно подбадривал. «Задай-ка ему хорошенько. Я все видел. Этот красавчик заслуживает грандиозной трепки». «А вы кто?» – растерянно спросил Сергей и поежился. «А мы – команда спасателей». Серьезным тоном ответила Полина и медленно, чуть кокетливо положила руки ему на плечи. «Если кто-то тонет, мы его обязательно вытаскиваем». И с нажимом повторила. «Обязательно». Мстительно сверкнув глазами, она сильно толкнула Сергея в грудь. От неожиданности он сразу потерял равновесие. Смешно замахал руками и спилотировал в озеро, шумом ударившись спиной о гладь воды. Брызги, вспыхивая на солнце, радостно полетели во все стороны. И Полина улыбнулась уже искренне. Какое волшебное мгновение. Жаль, Катюшка не видит. Подойдя к краю пирса, она презрительно фыркнула, предвкушая продолжение, и прыгнула следом. Оле Сергей Романенко тоже не понравился. Даже если бы он выглядел мужественно и надежно, она бы попросту не заметила этих черт. Человек, обидевший ее младшую сестру, не может вызывать уважение. А он обидел. И несмотря на то, что Катюшка не вернулась после ссора на территорию турбазы, приспокойно ловил рыбу. Пусть Сергей не знал истинной причины ее исчезновения, но разве он не должен нести ответственность за девушку, которую сорвал с места, лишил поддержки родных, близких и привез на Валдай. Она пропала, а он спокойно насаживает червяка на крючок. Как же захотелось вдруг превратиться в супергероя из американских мультфильмов, схватить Романенко за руку, за ногу, да неважно за что, раскрутить над головой и запульнуть на противоположный берег. Новый салют-брызг попал на брюки. Равнодушно отметив этот факт, Оля посмотрела на происходящее. Коротко вздохнула, подумала, ну не может Полина без спецэффектов. Зажала нос пальцами и тоже прыгнула в воду. Андрей и Никита стояли на берегу и с интересом взирали на происходящее. Картина была живописной. Самый настоящий триллер с великолепными актерами в главных ролях. Какой накал! Какие страсти! Какое торжество справедливости! «Охренели!» – захлебываясь, орал Романенко. «Чего вам от меня нужно? Не волнуйся, мы тебя потом спасем!» – отвечала Полина, подпрыгивая и наваливаясь сверху. «Но не сразу!» Добавляла Оля, молотя кулаками изо всех сил. Никита покачал головой, посмотрел на небо, точно хотел проверить, не начнется ли вскоре дождь, и недовольно произнес. «Вода холодная, как бы девчонки не простудились». «Холодная», — согласился Андрей. «Но если мы вмешаемся, они нам этого никогда не простят». Молодые люди обменялись понимающими взглядами и не двинулись с места. «Вы кто? За что?» Бессмысленно махая руками, пытаясь справиться с двумя фуриями, одновременно выпалил Сергей. «Отлично! Почему бы нам не познакомиться? Полина Шурыгина!» – выкрикнула Полина. «Ольга Шурыгина!» – представилась Оля и с удовольствием внесла ясность происходящее. «Это тебе за Катюшку!» На лице Романенко сначала появилось замешательство, затем безграничное удивление. Он мог предположить что угодно, но такое... Окончательно потеряв равновесие под успешным давлением бригады мстителей, Он с ужасом пошел на дно. Ладно, наша очередь, улыбнулся Никита. Сначала спасем, а потом опять замочим, предложил Андрей.